Глава восьмая. Не убегает меня. Услышав в нескольких метрах от себя низкий утробный рык, Франческа замерла, решив даже не дышать. Рычание повторилось, поэтому она очень медленно повернула голову в сторону звука. Напротив нее стоял огромный черный волк размером с теленка, а скаленная пасть демонстрировала желтые длинные клыки. Женщина ахнула и сделала шаг назад, но уперлась спиной в дерево. Хищник наклонился, припадая на мощные толстые передние лапы. Франческа смотрела на зверя, готовящегося к прыжку, и перед глазами стояла такая же картина, но из уже пережитого прошлого. Два черных волка накладывались друг на друга, так же, как накладывались друг на друга ощущения беспомощности в этот момент. Она стояла на месте, боясь пошевелиться. Женщина не поняла, что случилось в следующий момент. Черный зверь сделал движение, чтобы разогнуться и прыгнуть, и в него полетела длинная сверкающая полоса металла. Кинжал змея вошел в тело хищника, и волк издал резкий вискливый звук, припав на оба передние лапы. Белая костяная рукоять теперь торчала у волка в правой стороне груди. Сильная рука возникла слева от замерзшей женщины, сгребла ее за плечи и, вытернув из-за дерева, притянула к широкой груди. франчески не нужно было смотреть, кто это. Ее может найти только один единственный человек, от которого не сбежать. Не успела она сделать вдох облегчения, как рядом раздался низкий вибрирующий рык. И это волк поднялся на лапы и снова припал к земле, не обращая внимания на торчавший из его тела кинжал. Зверь сделал прыжок, мгновенно сокращая расстояние между собой и людьми. Алик схватил Франческу за плечо и силой развернул отталкивать себя. Она еле удержалась на ногах и споткнулась, получив такой внушительный толчок. Мужчина поднял другую руку и закрылся ею как щитом, подставляя под оскальную пасть. Желтые крепкие клыки сомкнулись на наручах. Хищник, повиснув передними лавами в воздухе, стал молотить ими, стараясь разодрать когтями мужчину. Охотник вытянул вторую руку, нащупывая кинжал. Как только его пальцы сомкнулись на знакомой рукояти, он выдернул оружие из груди животного и снова воткнул. Снизу по косой я стараюсь пронзить сердце и прервать эту схватку. Второй удар Алика достиг цели, и волк замер, перестав царапать руку в своей пасти. Хватка клыков стала менее сильной, чтобы охотник смог вырвать запястье и спасти зверя. Его светлый рукав пропитался кровью, сочившейся и из разодранных когтями полос, оставленных выше наручей лап мехичника. Мужчина перевел взгляд на Франческу. На ее лице читался такой застывший ужас, что все негодование, раздражение, весь гнев, что он испытывал, сошли на нет, словно вода во время отлива. От ярости, способной затмить собой небо, не осталось и следа, едва он увидел ее лицо. алекс сделал широкий шаг, разделявший их, и, обхватив ее за плечи, притянул к себе. «Не убегай от меня», – произнес низкий голос над ее головой. Женщина так сильно испугалась, что не делала никаких попыток вырваться. Она только что избежала смерти от клыков лесного зверя. Но сжимавшие руки держали ее тело в хватке другого хищника, не менее опасного, чем волк Его хриплый голос вывел Франческу из ступора, и радость от спасения обернулась осознанием того, что этот мужчина снова настиг ее, не позволив себя покинуть. Алик склонил голову и положил щеку ей на макушку, закрыв глаза и продолжая держать объятия. Прошли ровно сутки, а она уже попала в неприятности и чуть не была растерзана диким голодным хищником. Талант этой женщины притягивать к себе смерть никуда не делся. Минутная радость от ее спасения сменилась медленно нараставшей злостью от ее побега. Мужчина не заметил, как снова стал крепче сводить руки, державшие ее. Франческа почувствовала, как его тиски стали сжиматься, причиняя боль, и дернулась, вырываясь из этой хватки. Она благодарна за спасение, но не настолько, чтобы жертвовать своими ребрами. В добыча вцепилась в его рубашку, отпихиваясь. И вдруг ей это удалось, и мужчина рожал руки. Женщина почти отпрыгнула от него на шаг и смотрела на Алика из-под лоби. Настороженным взглядом она рассматривала мужчину перед собой. Он уже не излучал такую безумную злость, но в его взгляде присутствовало легкое раздражение. «Я сказал тебе оставаться на месте». Охотник постарался придать голосу спокойствия. Проигнорировав его заявление, франческо спросила, «Как ты меня нашел?» Вспомнив, что не слышала рядом с собой никаких шагов, хотя в тот момент ей было не до этого. Мужчина усмехнулся, приподняв уголок рта. С выбившимися прядями волос, падавших на его лицо и глаза, это выглядело опасно и притягательно одновременно. «Да о чем ты вообще думаешь?» отругала себя Франческа, разглядывая его лицо. «Это было несложно», — ответил он. Не нужно становиться следопытом, чтобы выследить лесу человека, проламывающегося сквозь кусты и заросли, словно горный тролль. Даже слепой смог бы пройти по ее следу. В следующий раз иди аккуратней, а не прямиком через все, что тебе встречается на пути. Подделаю, Алик, может, ты и уйдешь дальше. Спасибо, учту. В тон ему ответила женщина. В следующий раз. <связывая> — Ухмыльнулся он и отвернулся, наклоняясь к туше зверя. Алик выдернул кинжал и вытер его траву прежде чем убрать в ножны. Франческа, внимательно следившая за ним, вдруг спросила. — А что теперь с ним делать? Она кивнул на волка. — Хорошая добыча, возьмем с собой. Как само собой разумеющееся, — ответил мужчина. Нет, конечно, Франческа знала, что охотники ходят в лес загонять зверей. И делают это с ружьями, но уж точно не с ножом идти на волк. Она снова оглядела Алика. Или с мечом. Остановившись на его поясе, подумала спасенная. Образ представился таким абсурдным, что она даже слегка улыбнулась. Но ей самой бы не пришла в голову мысль, что убитое животное можно взять с собой она оставалась полностью городским жителем. «Он что, находник?» — подумала Франческа. А затем, вспомнив последние слова, сказала, «Возьмем с собой». Сделав ударение на первом слоге, переспросила она, «Да, мы возвращаемся обратно». Безапелляционно сказал мужчина. Дух противоречия взял вверх, и Франческа стала задумываться. «Был ли шанс убежать, оглядывая лес вокруг?» «С чего он решил, что я хочу вернуться?» Начала кипятиться она. «Я же не просто так сбежала». «Ты пойдешь сама или мне найти другой способ?» Его голос казался спокойным, но взгляд устремленных на нее серых глаз стал изучающе тяжелым. «Серьезно?» Она скинула подбородок. Франческа и сама не могла ответить, почему рядом с ним ее так и тянуло под этого человека. Даже несмотря на то, что в обычной жизни она всегда четко контролировала свои эмоции. «Я могу понести или тебя, или добычу», произнес он. «Для тебя это равнозначно?» насмешливо спросила Франческа. Мужчина стоял и смотрел на нее, ожидая ответ Спокойное лицо... Это лучше, чем бешеная ярость. Но почти с таким же лицом он сегодня сражался на дороге. Рассудив, что его настроение слишком быстро может измениться, Франческе ничего не оставалось, как согласиться. «Я пойду сама», — выдавила она. олег только кивнул на это. Он наклонился, чтобы подхватить большую тушу, и взвалил ее себе на плечо, будто та ничего не весила. Мужчина остановился, давая понять, чтобы Франческа шла первой. «Я дороги не знаю», честно ответила она, тоже не двигаясь. «Прямо». Олег кинул вперед. «Я скажу, если ты собьешься». Хм, «Не доверяет мне и хочет идти за спиной, чтобы за мной следить», подумала женщина, направляясь в указанную сторону. Пройдя несколько десятков метров, Франческа начала замечать следы. Сейчас, никуда не торопясь, она аккуратно обходила кусты и коряги. А в глаза разрушения походили на то, будто медведь-шатун покинул берлогу раньше срока и проломился через бурелу. Даже если это сделать нарочно, все равно не получилось бы так эффектно, как то, что оставила после себя Франческа при побеге. Теперь это стало очевидным. Почему Алик усмехнулся, когда она спросила о том, как он ее нашел? Не нашел бы только слепой. Раздосадованная такой очевидной вещью, она покосилась на мужчину у себя за спиной. Когда он шел, даже неся тяжелый груз, то почти не издавал никаких звуков. Он сливался с лесом, и это снова навело Франческу на мысль, что он охотник. Но то, как Алик сражался сегодня говорила о его высоком мастерстве и о владении мечом. Решив, пока над этим сильно не задумываться, она сосредоточилась на его шагах, стараясь незаметно за ним наблюдать, сопровождаемая периодически косилась за спину. Его поступь выглядела легкой и уверенной. Толстая кожная подошва высоких охотничьих сапог пружинила при каждом шаге, глуша звуки. Со стороны могло показаться, Будто тот просто идет по лесу, но если приглядеться, замечаешь плавные движения, будто он скользит по земле, выбирая открытые места и обходя все то, что может издать шум, и его обнаружить, словно хищник на охоте. Глядя на это, Ранческа и сама стала ступать осторожней, перенося вес носка на пятку. Кроссовки позволяли плавно перемещаться. Незаметно для себя женщина обнаружила, что они вышли на дорогу, где остались все люди, с которыми они путешествовали. Шум битвы давно стих, вокруг сновали королевские стражники и слуги, тихо переговариваясь между собой. На земле не обнаружилось ни одного тела, только пространство вокруг во многих местах покрывали темные пятна. Алик и Вранческо подошли к повозке, у которой стояла Беатриса и беседовала с Устином. Как только королева их увидела, она сделала несколько шагов навстречу. «Алик, хвала богам, вы целы!» Облегченно вохрикнула она. «Франческо, с тобой все в порядке?» Только сейчас подошедшая заметила выражение тревоги на этом открытом лице. «Все хорошо», — нехотя ответила Франческо, неожиданно для себя спросила. «А ты?» «Со мной все в порядке», — кимнула женщина. — Я не выходила из повозки, чтобы никому не мешать. Краем глаза Франческа заметила, как Алик бросил на нее осуждающий взгляд, говоривший о том, что он тоже велел ей оставаться на месте, чего она не сделала. — Алик, что с твоей рукой? — воскликнула сестра, разглядев кровь на его рукаве. — Все в порядке. Небрежно кивнул мужчина. Небольшая неприятность на охоте. Беглянка повернулась к Алику, только сейчас обратив внимание, что часть рукава на правой руке мужчины была уже темно-красной, и в некоторых местах ткань рубашки поверх наручей была порвана. Волк успел разодрать ему руку, а он ничего об этом не сказал и не сделал. «Какого черта?» — вдруг в сердцах подумала франческо Неужели нельзя было сказать, чтобы перерезать руку? «Да, ты даже поохотиться успел», — усмехнулся король, подойдя к Беатрису. «Пока мы здесь были, немного заняты. Пришлось поохотиться», — спокойно произнес Алик, повернув голову к Франческе. «Но я вижу, что здесь все в порядке». Взгляд, который хищник на нее бросил, говорил, что под охотой он имеет в виду вовсе не волка, которого тащил на плече. Но я еще за него волновалась». Зло, подумала она под этим взглядом. Совершенно превать, даже если тебе в следующий раз руку отгрызут. Да, все в порядке, подтвердило его высочество. Дальше есть поляна. Там уже разбивают лагерь. И нам нужно поговорить. Алик кивнул, скидывая тушу зверя в руки подошедшего слуги. Люди вокруг стали собираться, взбираться на лошади, чтобы продолжить путь. Алик подошел к Франческе, показывая, что будет сопровождать ее до телений Решив не заводить по этому поводу спор, женщина пошла рядом. «Франческа, ты можешь поехать со мной в повозке?» – предложила Беатрис. «Спасибо. На козлах вполне удобно». Произнося это, женщина посмотрела на лавку и ее передернуло от воспоминания, что стало свозницей. Но она пока не хотела начинать разговор с Беатрис, поэтому полезла наверх. Королева, понимающе кивнула и тоже забралась внутрь повозки. Оставшуюся часть пути Алик и его величество ехали рядом, тихо переговариваясь между собой.